Глава 38. Следует ли мне избегать соблазна? До сих пор я был категоричен в рекомендациях и просил вас относиться к моим советам скорее как к указаниям, чем как к пожеланиям. Я категоричен, поскольку все мои советы построены на веских практических основаниях и подкреплены изучением множества отдельных случаев. К сожалению, я не могу быть столь же категоричным в вопросе об избегании соблазнов во время периода отвыкания. Каждому курильщику придется принимать решение самостоятельно. Однако, я могу высказать рекомендации, которые, смею надеяться, будут вам полезны. Напомню, что именно страх заставляет нас курить на протяжении всей жизни. Страх, который состоит из двух фаз. Как я могу жить без сигарет? Этот страх напоминает панику, испытываемую курильщиком, когда он поздно ночью еще не вернулся домой, а сигареты уже на исходе. Этот страх вызван не муками отвыкания. Это психологический страх зависимости Вы боитесь, что не сможете выжить без сигарет Он достигает своего пика, когда вы курите последнюю сигарету Этот страх – страх неизвестности Та его разновидность, которую испытывают люди, когда учатся нырять Высота вышки для прыжков в воду всего 30 сантиметров Окажется, что все 180 Глубина воды – метр восемьдесят Окажется, что всего 30 сантиметров Чтобы прыгнуть, нужна смелость. Вы ведь убеждены, что разобьете голову. Если вы найдете в себе смелость прыгнуть, то все остальное легко. Это объясняет, почему курильщики, демонстрирующие сильную волю во всем, что не касается курения, никогда не пытались бросить курить или, бросив, могли продержаться лишь несколько часов. Существуют курильщики, выкуривающие в день около 20 сигарет, которые принимают решение бросить курить, но закуривают следующую сигарету гораздо быстрее, чем если бы не принимали такого решения. Именно оно порождает панику, которая вызывает стресс. Мозг дает указание «закурить», а вы не можете этого сделать. Вы чувствуете себя несчастным и опять стресс. Указание отдается снова, происходит короткое замыкание. Вы закуриваете. Не волнуйтесь, это паника, психологическое состояние, страх подневольности. Но в действительности вы не подневольны. Даже если вы все еще находитесь в наркотической зависимости от никотина, не впадайте в панику. Доверьтесь мне и прыгните. Вторую стадию страха курильщик проходит дольше. Она касается страха того, что без сигареты вам не удастся получить удовольствие от определенных ситуаций или опасений, что без сигареты вы не сможете справиться с какими-нибудь неприятностями. Не волнуйтесь. Если вы сможете прыгнуть, вы узнаете, что все обстоит прямо противоположным образом. Существует два основных типа поведения в попытке избежать соблазнов. Я буду держать сигареты доступными, хотя я не стану курить. Я чувствую себя увереннее, когда знаю, что они со мной. Я обнаружил, что процент неудач среди людей, поступающих подобным образом, значительно выше, чем у тех, кто избавляется от сигарет. Полагаю, что это в основном связано с тем, что если в течение периода отвыкания у вас наступает тяжелый момент, то закурить уже имеющуюся в наличии сигарету достаточно легко. Если же вам необходимо для этого пройти через унижение, выйти на улицу и купить пачку сигарет, вероятность побороть соблазн выше. Кроме того, приступ боли, скорее всего, стихнет раньше, чем вы дойдете до табачного киоска. Я считаю, что основная причина более высокого процента неудач в подобных случаях состоит в том, что курильщик не чувствует себя готовым к отказу от курения. Помните, что двумя важнейшими составляющими успеха являются два настроения. А. Уверенность. Б. Как чудесно, что у меня больше нет потребности курить. Зачем, собственно, вам нужны сигареты? Если вы все же чувствуете потребность держать их при себе, то я посоветовал бы вам перечитать эту книгу. Это означает, что вы чего-то еще не усвоили. Мне следует избегать стрессовых ситуаций и дружеских встреч во время периода отвыкания. Да, попытайтесь избегать стрессовых ситуаций. Не следует чрезмерно перегружать себя. В случае же с дружескими вечеринками, я советую вам прямо противоположное. Идите, идите и веселитесь. Вам не нужны сигареты даже в тот период, когда не прошла зависимость от никотина. Идите на вечеринку и радуйтесь тому, что вам не придется курить. И это быстро докажет вам, что без сигарет жизнь становится намного лучше. Подумайте о том, насколько лучше станет ваша жизнь, когда маленькое чудовище, да и вообще вся эта отрава покинет ваше тело.